Мербах обещал мне оказать своё содействие в этом направлении, и, если не ошибаюсь, он употребил выражение "потребую". Когда мы узнали об увозе семьи, я снова был у Мербаха и говорил с ним об этом. Он успокаивал меня общими фразами. На меня произвело впечатление, что остановка царской семьи в Екатеринбурге имела место помимо его воли исходили ли от него приказания о самом увозе семьи из Тобольска куда-либо в целях её спасения я сказать не могу по некоторым причинам о которых я не считаю возможным говорить здесь сенатор Недгерт сглаживает горищ мирбыховских ответов проверяя его я допрашивал лидера русского монархического движения Трепова проживавшего в то время в Петрограде он показал По вопросу о действиях московских монархических групп, имевших целью спочтения жизни государя-императора и царской семьи, я могу показать следующее. В 1918 году, когда я проживал в Петрограде, ко мне обратился приехавший из Москвы сенатор Нейтгард с просьбой обсудить указанный вопрос. Он сообщил мне, что московская группа монархистов, изыскивая способы охранить жизнь Его Величества, Нашла нужным обратиться в данном случае к содействию немецкого в Москве представительства, что ею и было сделано. Однако она далеко не удовлетворила отношением как к ней, так и к возбуждённому ею вопросу со стороны германского посла граф Мирбов, по словам Некерта. Сначала всё уклонялось от всяких отношений с группой. В конце концов он согласился принять Некерта На свидания были короткие, холодные и дали ничего определённого, и скорее, как говорил Нейдт, свидетельствовали об уклончивом отношении графа Мирбаха к указанному вопросу об охранении благополучия государя императора и царской семьи. Поэтому те дисликие способы воздействия на немецкую власть в том или ином смысле. Сенатор Нейдт и прибыл тогда в Петроград и пришёл для обсуждения этого вопроса ко мне. Разделяя в душе соображения московских монархистов, я весьма обеспокоился создавшимся положением. Обсудив его с совместным Бертом, я остановился на мысли, что он обратится с письмом к обер-гвармашлоу графу Бенкендорфу и предложит ему написать письмо графу Мирдоху. При этом я категорически высказывался, что письмо это, на мой взгляд, во-первых, отнюдь не должно было иметь просительного тона, и во-вторых, оно отнюдь Не должно было носить политического характера, ибо в противном случае вопрос о жизни государя императора, будь и его величеству угодно было не разделить с того или иного нашего политического взгляда, предположения и тому подобные высказанных в этой песне, носил бы не абсолютный, а условный характер. Я находил нужным высказать в письме, что по условиям тогдашней русской действительности одни только мемы могли предпринять реальные действия способны достигнуть желаемой цели. Поэтому, раз они могут спасти жизнь Посудария и его семье, то они и должны это сделать по чувству долга. Если они этого не исполнят, они явятся или могут оказаться в роли попустителей тяжчайшего преступления, о чём мы в своё время объявляем сему миру. Коте для нас ясно, что они и сами это отлично понимают, но чтобы не было никаких отговорок и пишется настоящее письмо, дабы впоследствии они не могли сказать, что не были предупреждены нами о грозящей царской семье опасности. Кроме того, я находил нужным непременно поместить в письме, что настаивается на необходимости, чтобы содержание его было доложено императору Вильгельму, так по проследствию этого и явится главным ответственным лицом в случае несчастья. И вот именно таким должно было быть письмо от графа Бенкендорфа к графу Мирдоху, как я находил, с чем был согласен и сенатор Недверт. Недверт, как только мы с ним обсудили этот вопрос, отправился немедленно к графу Бенкендорфу. Оттуда, если не ошибаюсь, он мне протелефонировал, что граф Бенкендорф предварительно желает видеться со мной. На следующий день я был у Бенкендорфа в его квартире. Наше свидание имело место в присутствии также Нейперта. Я снова повторил те мысли, которые я уже высказал Эдгарту и которые я находил нужным поместить в письме. Граф Бенкендорф вполне со мной согласился и просил меня быть у него на следующий день, обещая изготовить к этому времени письмо. Я был на другой день у Бенкендорфа. Составленное им письмо содержало в точности высказанные мною пожелания. Кроме них в письме была лишь ссылка на личные отношения графа Бенкендорфа и графа Мирбаха. Письмо графа Бенкендорфа было передано Нейперту, и он, как мне помнится, на следующий день уехал в Москву.